Иван Франко Под оборогом Глава 1 Маленький Мирон сегодня счастлив. Воскресенье. Ему не велели выгонять скот, не посылают ни в поле, ни на сенакос, ни на какую другую работу, как бы в будни. Сегодня у него настоящие каникулы. С тех пор, как он вернулся из города, из школы, это у него только второй такой свободный день. И он счастлив. Длинная неделя мучений на санцепёке или в ненастие, за работы, которая подчас превышает его детские истощённые десятимесячными школьными тяготами силы, а всё это исчезает, забывается. Он видит перед собой только чудесное воскресенье, Этот прекрасный день, когда его оставят в покое. И он счастлив. Утром он вскочил с постели у Менса, схватил aloмоть хлеба и побежал в лес. Для него нет большей радости, чем одному бродить по лесу ранним утром, в воскресенье, когда там нет ни одной живой души. Это его храм. Он слушает, как шумят дубы, трепещит вместе с осиновым листком на тонкой веточке ощущает прелесть каждого цветка каждой травки клонящейся под тяжестью алмазного ожерелья росы и сызно наслаждается мистической дрожью перед таинственным и неведомым которая охватывает его когда он заглянет в глубокую балку с её крутыми обрывами поросшими густым кустарником и высокими деревьями, и когда с одна этой балки вдохнёт на него густой сумрак и затаённый шелест чего-то сокрытого в глубине этого сумрака, не то шелест змей извивающихся по сухим листьям, не то шорох крошечного ручейка, что сочится струится по дну. Все те неясные чувства, из которых зарождается в человеческой душе религия, охватывают маленького Миронова в лесу во время таких одиноких прогулок, и они-то и создают ту необыкновенную привлекательность, то очарование, каким лес окутывает его душу. Хотя лес велик и занимает пространство чуть ли не в квадратную милю, однако маленькому Миронову в нём не страшно. Он знает здесь каждый овражек, каждую поляну, каждый пригорок и каждую просеку как старых знакомых навещает он по воскресеньям и самые красивые дубы и странно согнутую скрипучую берёзу, которая под ветром стонет, словно ребёнок плачет. И родничок солоноватой воды, у которого он порой притаившись среди густых ёлочек целыми часами следит, как прибегают на водопой Тонконогие серны с маленькими пёстренькими детёнушками, и козлы-рогачи, и лупоглазые зайцы, а наглядевшись, он идёт дальше в ельник, к знакомым грибным местам. И набрав кучу грибов и сложив их вместе, достаёт небольшой ножичек, усаживается возле них на пеньке и начинает чистить, весело беседуя с ними. А, мой понечок, какой ты беленький сверху и снизу. Видно только этой ночью вылез из земли. Да и корешок здоровый. Это хорошо. А вы, старенький дедусь, вы что это при волокнаться собрались? Что так заломили на ветренье свою шляпку? Ой, гадкая веточка легла вам на голову, и во, какой шрам оставила. А вот и паночка сырая, ежичка, сизинькая и кругленькая, как табакерочка. А нет ли у вас в середине слизничка? Как же не быть? Ну да, он ещё не навредил, ещё только успел расположиться. Гридчко, убирайся отсюда. Ищи себе какого-нибудь старого хрыча. Сеся Трибина тоже охотник до ранних лесных прогулок. Как-то раз подслушал эти рассуждения маленького Мирона и не переставал потом рассказывать о нём по своему обыкновению, часто и так сказать, теоретически сплёвывая, потому что на самом деле он не плевал, только произносил тфу и говоря в нос: тфу-тфу, нечисть. Иду с тёшкой и вдруг слышу, что-то бормочет. Тут-ту-ту, думаю себе, что это такое? Зверь не зверь, птиц не птица. Прислушиваюсь. Вот ребёнок. Тфу, меня знаете, аж мороз пробрал. Ведь это лес, Рано еще, что тут ребенку делать? Да еще в такой еловой гуще, что разве лисея пролезть в пору? Тьфу, тьфу, нечисть! И всюду захожу, не подступиться, и оттуда не подступиться. А оно в самой середине, как за плетнем, бормочет себе, да бормочет. Даже страшным не стало. Тьфу, тьфу, чур тебя. Может, какая лесная душа? Думаю, уходить или дознаться? Осмотрелся. Белый день вокруг, солнце святое светит. Прислушаюсь... А оно по-человечью бормочет, будто с кем разговаривает. А другого голоса не слыхать. А тут, слышу, хрустнула одна ветка, потом вторая. Прямо на меня идет. Ох, у меня аж душа застыла. А как посмотрю, да это, понимаете, тот мальчишка-школяр. Вот, ху-ху, нечисть. Расти на здоровье. И сегодня с утра Мирон был в лесу. вернул стольк часов в 11 как раз к обеду а по обеду в побежал с соседскими хлопцами к мельниц купаться вот он выкупавшись возвращается домой перешёл по кладке речку перебрался через перелазг себе в сад и потихоньку идёт тропкой на пригорок потом дальше дальше мимо грядок через сад раскинутый на склоне под фруктовые деревья а на ходу как всегда разговаривает сам с собой. Вот это да, выкупаться мы выкупались, и в лесу побывали, двадцать восемь грибов нашли. А теперь бы еще грушу спелую разыскать. Эй, нет, не разыщем. Еще грушки зеленые, а пока зеленые они терпкие, укусишь, и язык колом станет, и не сочный. Пожжешь-пожжешь, да и выплюнешь. — Ну, так что ж теперь будем делать? Там хлопцы куда-то на выгон побежали в перегонки. Да мне не хочется бегать, ноги болят. А что ж, я ведь до самой старой просеки ходил. И на униадские порубки. Малина была славная. Может, и еще пойти на малину? Нет, не хочется уже. Да и теперь там, наверное, народу, народу... Нет, не пойду. Ноги болят. Лучше мы в вот что сделаем. Залезем на оборок и полежим. Там холодок, свежее сено, мух нет, и всё вокруг видно. Э-ну. Так рассуждая, он уже подошёл к обороку, который заложен свежим сеном, сожжен и натрив вышину, стояв в конце сада, словно пузатый богач, надвинув на голову свою здоровенную шапку. и удобно расположившись между четырьмя обороженными, как в широком кресле. Хотя лестницы не было, но маленького Мирона это не смутило. Он обхватил руками обороженную и, упираясь своими босыми потрескавшимися ступнями в туго сложенное сено и цепляясь руками все выше и выше, как котенок по гладкому дереву, мигом скарабкался наверх, где шапка оборога почти налегала на сено. Это так казалось снизу, а на самом деле она была ещё на локть над ним. И ловким движением, обернувшись вокруг оборожены, соскочил внутрь и в первый момент чуть не потонул в свежем, мягком, пахучем сене. Вот где славно! Вот где чудесно! Чуть не закричал маленький Мирон, но сдержался. Он с малых лет привык скрывать от людей каждое проявление чувства, а потому и теперь не закричал, чтобы кто-нибудь не услышал его. Только в полголоса, бормоча, произнес эти слова. И сразу умолк. Глава вторая Некоторое время он лежал на спине и глядел. Над ним была внутренняя сторона обоroga. Прямые жерди, косо вставленные в основании крыши, огниво бежали вверх и связывались все вместе в узел, а поперёк них шли тонкие перекладины из ореховых прутьев, перевитые кое-где пучками соломы, и поверх всего этого лежал густой соломенный настил. И Мирон припоминает, как отец делал этот оборок, а он, присматриваясь к работе, не переставал расспрашивать его о всякой всячине и, как отец, время от времени отвечал ему. — А зачем, татуня, кладете в огонь конец огнива? Так, словно выдолбили и сжете? — Нет, сынок, не жгу, а только сверху легонько припаливаю. Этот конец будет торчать наверху, так, чтобы не гнил. — А разве, если обжечь, так не будет гнить? — Нет, сынок. К углю гниль не пристает. — А зачем, татуня, так косо дырки вертите? И совсем не одинаково. Одна больше наклонена, а другая меньше. — Так нужно, сынок. Когда забьем в эти дыры жердочки, они со всех четырех огнив должны собраться в один узел. Мирон еще и теперь вспоминает, как ему нравилась эта отцовская мудрость. и улыбается. Со всех четырёх сторон. Это хитро так сделать. А я, когда буду большой, тоже сумею так? Учись, сынок, так сумеешь. И такой вот оборок сделаю. Ещё и не то, сынок. Вот пойдёшь в школу, много узнаешь такого, что мне и в голову не приходило. Так научишься и более хитрому искусству. Маленький Мирон зажмуривает глаза и минуток мечтает о тех неведомых чудесах, которые ему обещал отец. Ов этом снова обводит взглядом скелет оборога и жерди, которые со всех сторон направлены мудрой отцовской волей, так аккуратно и ровно сбегаются вверху в один узел. А это неплохая штука, думается ему. В эту минуту какой-то странный голос привлекает его внимание. Обыкновенные звуки, которые долетают до него лая лискаво вздыхат и пение петуха, стрекотание сороки на гроуше, они только касаются его слуха и не доходят до сознания. Но это, что это было? Он передвигается по сену на южный край оборога и в щель между сеном и крышей выглядывает на рожу Перед ним расстилается хорошо знакомый ему вид: сбегающий к югу склон сада. Под ним скрыта меж крутых берегов узенькая речка. Воды с оборога не видно, только перильцы кладки, прибитые к двум ивам, которые с двух сторон клонят к речке свои косматые задумчивые головы. Дальше небольшой участок заречных огородов, конопля и капуста, капуста и конопля. За ними свежескошенный лук, кое-где еще стоят копны, а большей частью всюду голая пажня, то есть не голая, а серо-зеленая, потому что покрывается уже молоденькой мягкой оттавой. А еще дальше, а соборог окажется совсем-совсем близко, Густой у тёмно-зелёной стеной стоит радичев лес. На его опушке видны отдельные деревья. Вон белая берёза пускает вниз длинные гибкие космы, которые так и просятся, чтоб сплести из них качели. А вон толстенный дуб греет на солнце свои ветви. А вот тут, на вычижине, приземистые альхи расселись. Гостими купами словно прачки над лужей. Всё это ему известно, привычно, хотя он и не может без радостной усмешки смотреть на эту картину, так она хороша и привлекательна под этими горячими, такими ослепительными лучами июньского солнца. Но голос. Голос. Что за голос доходит до его слуха? как будто незаметно, чтобы кто-нибудь в селе или в поле кричал, отбивал косу нынче в воскресенье или полоскал белье, на что лес мог бы откликаться. А между тем Радичев, так как очевидно это он, своим могучим голосом гудит и выкрикивает все одно и то же слово, и оно у Мирона в ушах звучит так. «Раны, раны, раны!» Мирон таращит в глазёнки, напрягает слух, озирается по сторонам. Нет, не видно и не слышно ничего, что могло бы издавать такие звуки. А голос всё идёт от Радичева, отчётливейшим образом долетают слова, не произнесённые ничьими устами, выкликаемые дубами, доберёзами, да до да грибами: ра- ра- и ра- Мирон становится не по себе. Он ещё раз озирается кругом, прислушивается, затаив дыхание, напрягает своё воображение, чтобы понять, что именно в селе могло бы издавать такой звук и выкрикивать такие слова, на которые откликался бы лес. Лесной эхо он хорошо знает, и не раз испытывал его в стойве в саду, и выкрикивая в сторону радичавого леса разные слова. Но никак ничего не может придумать. Неужто сам лес кричит вот так, среди бела дня, под горячими солнечными лучами, в полуденной тиши? И о каких ранах кричит он? Слова звучат отчетливо, но не страшно. Это не крик раненого человека, не стон, не слышно в нем боли, мольбы. Это совсем не отзвук людского или звериного крика. Это монотонные, ритмичные выкрики, как бы слитные. и на человеческую речь переложенная музыка самого леса, неодушевлённая, а между тем странно волнующая в своём кажущемся равнодушии и первобытной силе. Раны, раны, раны. Нет никакого сомнения, радичев выкрикивает эти слова, будто уснув Растянувшись на солнечном припеке, он произносит их сквозь сон. — О каких ранах он говорит? — размышляет маленький Мирон незаметным прыжком в воображение, представляя Радичев лес каким-то живым существом. И его фантазии рисуют ему сцену за сцены тяжкого, многолетнего умирания среди могучего потока лесной жизни. Вот они под одним дубом раскладывали костер, И выжгли в его живом теле большую дыру, ведь этот дуб болеет, умирает понемногу. А сколько берёшь, поколечили они, надрезая их весной, чтобы добыть сок. А может, радич, припомнил теперь всех тех серн, козлов и диких кабанов, которых застрелили в нём в последнюю зиму. А может, он плачет о том пихтовом листке в его недрах? который погиб в прошлом году от червяка. Мирон становится не по себе, словно он подслушал какую-то страшную тайну, словно заглянул ранним утром в глубокую балку. Нет, в какую-то гораздо более глубокую бездну, полную неведомых и страшных чудес. И его детский лоб морщится, и детская душа испытывает одна из тех потрясений, какие у первобытных людей. должны были быть очень часто и очень сильны и вылились в чувства религиозного ужаса перед неведомым в природе, которое младенческие представления человека преобразили в неведомое за природой и над природой. Глава 3 В этот миг послышался новый звук, который отвлек внимание Мирона. На западе над Дилом загремело. Мирон глянул туда. И то, что он увидел там, так заинтересовало его, что он не улежал на месте, поднялся на колени, переполз по сену к западному краю оборога и снова лег на живот и разгреб перед собой в сене широкую прогалину, чтобы удобно было смотреть. Перед ним на этот раз расстилался несравненно более широкий и величественный вид, чем с южной стороны. И тут сначала шли пологии сады и огороды вплоть до самой речки, за речкой простирался ровный, тоже уже скошенный луг, но за лугом лёгкими волнами поднимались всё выше и выше вспаханные поля, тянулись разноцветными полосами поперёк горизонта, словно испалинские куски. разной материи: жёлтой, зелёной, серой, бурой и голубой, сложенной в огромную скирду, верхушка которой кончалась далеко-далеко и выглядела точно основание постамент для колоссального здания, дила, которое огромной тёмно-синей стеной вздымалось, казалось, совсем отвязно над этой шахматной доской полей, монолитный Недоступный, встоящий под самое небо и такой длинный, что простирался от одного края горизонта до другого. Верхний его контур, слегка волнистый, ярко вырисовывался на чистой небесной лазури, хотя и сам он нависал над всей панорамой как огромный пласт той же лазури, но только густой, какой-то тяжёлый, темноватый. В одном только месте Где над линией этой синевы, между нею и небом, висела серо-зелёная заплатка, безлесная палонина хребта горы, только там, на этой палонине, стояло то, что так привлекло внимание Мирона. Это была изпалинская, чуть только меньше самой хребта горы голова, На длинной толстой шее, которая, казалось, таращилась из-за горы, и не то с любопытством, не то с какой-то звериной радостью глядела на сёла, долины, леса внизу. И вот вдруг уставилась своими огромными глазищами прямо на оборок, под которым лежал Мирон. Он увидел её сразу, увидел и глаза, и нос. Больший, чем башня-ратуша в Драгобыче, и низкий, словно вальком приплюснутый лоб, и густые темные космы, торчащие во все стороны, и толстые, широченные, чудовищные губы, растянутые в гнусной усмешке. Ему показалось, что этот великан подмигивает ему, как старому знакомому. И Мирон улыбнулся. «Ему не страшно было ни чуточки, наоборот, его смешили». и широкие губы и длинющий нос и растрёпанные косы великана. А-а, это, наверное, один из тех великанов, который как станет под делом, так другому в радище в топор подаёт, сказал сам себе Мирон. Ну-ну, дед, вылезай с горы. Покажи на что ты годишься. И прав да. Славна по приказу мальчика. Голова великана зашевелилась, разумеется, не по-человечьи. С ней стало происходить что-то такое, отчего маленький Мирон, не сводя с нее глаз, даже захохотал. Носище перекосился. Один глаз пополз кверху, а другой куда-то на сторону. Губы раскрылись и начали раздвигаться все шире и шире, и между ними показался красный язык, который высовывался все сильнее и сильнее, свисал все ниже и ниже, точно собирался слезнуть весь лес с хребта горы. — А-ха-ха-ха! — захохотал Мирон. — Вот так выехал! — Да куда ты, полоумный? Спрячь свой язычище! Спрячь! И в самом деле великан, казалось, устыдился и спрятал свой красный язык как-то незаметно, что Мирона не увидел. Но его внимание уже было обращено на другое, на уши великана. Ещё минуту назад их почти не было видно, а теперь они вдруг вздумали расти, растут и растут прямо вверх, как две толстенные оборожены, как два огромных рога. А вот теперь уже выглядят как два паруса широкие, тяжёлые. И косыми великанов встопорщились и тоже растут, развиваются, рвутся, уносятся по кусочку, как клочья сена. вырванный буйным ветром маленький Мирон смотрит на всё это и смеётся, смеяться от всего сердца. Ну что? Чего застобился? Весело кричит он великану. Почему не вылезаешь? Отчего лежишь на одном месте да надуваешься? Вылезай весь, покажись-ка! Или, может, меня боишься? Последние слова вырвались У Миронова как-то так, нечаянно, и сразу же потянули за собой целую цепь мыслей, или вернее, представлений. А ведь правда, великан, словно задержавшись, вперел в него свои огромные глаза, а теперь эти два прозвучали Мироновы слова, из-за дела снова послышалось глухое борчание. Ага. «Ты сердишься!» — вскричал Мирон, все еще в веселом настроении. «А чего тебе сердиться? Вылезай из-за дила! Стань передо мной!» В эту минуту голова великана будто и вправду ожила. Она неловким и очень забавным движением склонилась на одну сторону, потом на другую. Шея начала вытягиваться, и следом за ней показались огромные плечи. словно колоссальная стена, которая заняла четверть всего Дила, и плечи эти начали высовываться дальше, дальше над линией Дила, а голова все больше разрастаясь, то и дело как бы покачивалось, как бы набухало и перекашивалось то в одну сторону, то в другую. Мирон не отводил глаз от этого диковинного зрелища и смеялся теперь еще пуще. «Дядька!» кричал он, хлопая в ладоши: "Что с тобой такое? Плисать что ли собрался? Или может, пьяный? Напоминаешь мне, знаешь кого? Того, невтяника. Вот, что пьяный шёл, танцуя по Бориславскому тракту в Дрогобыче. На тракте грес по щиколотку, жидкая и чёрная, как смола. А он шлёп, чтоб то на один край улицы, то на другой, руками размахивает, головой мотает, точь-в-точь -точь, как ты. Широкий слюнявый рот разинул И изо всех сил Ревет плясовую Сыграй мне тадритом И еще раз тадритом Сыграй мне круть-верть И еще раз тадритом Ха-ха-ха-ха-ха <связывая> <связывая> Детька! А может и ты бы так же поплясал? Может и ты запел бы Крюцу-верцу? А ну-ка, хвати! Ур-р-р <связывая> загудело над делом. И легонько, как будто не смея, ещё подхватил этот гул Радичев и как мяч перебросил его через долину к Мирону под оборок. Мальчик не испугался, но смех его затих, и он стал внимательней вглядываться в голову этого громадного дядьки. Голова уже разрослась так, что её нельзя было узнать даже при живой. и возбужденной Мироновой фантазией. Она поднималась над Дилом огромной темно-синей глыбой, а ее космы белыми прямыми прядями покрывали уже полнеба и почти достигали солнца. Только две точки напоминали еще о сходстве с головой. Это были глаза великана. Теперь они склонялись уже не над Дилом, а совсем близко. Над верхним концом села, и неизвестно от солнца или от какого-то внутреннего огня, они наливались пурпурным заревом, стали вращаться на одном месте, как два огненных колеса. И Мирон указал, что они с какой-то дикой злобой глядят на него. Он уже не мог смеяться. Но и во весёлое настроение ещё не совсем прошло, и он ещё раз поднял голос против великана. Что, дядька, сердишься? Разве я тебя обидел? Я же тебе не сказал ничего дурного. А если не хочешь плясать, так я тебя ни не волю. Может, запаёшь, а? Вот в ответ на этот вопрос сильный гром загремел с вершины дила. И Радичев, и Пончужная, и более отдаленные леса отозвались теперь громким ревом. И рев этот разбудил в ярах какую-то новую силу. Словно лютый зверь из засады вырвался буйный ветер и зашумел, засвистел, завыл в лесах, застонал меж крутых берегов речки, покатился по покосам целой тучи выхваченного из копен сена. А на большой дороге, пролетавшей между нивами, поднялся к небу серо-жёлтыми столбами пыли. И в одну минуту всё словно изменилось вокруг. Тучи погасили солнце, погасили и пурпурные глаза великана, и хэзлово-восточное до тех пор чистое улыбающееся половина неба пропало в видении великана. Всё небо заволоклось тяжёлыми, тёмными тучами, и из-задило По ниже этих туч помчались огромные серые кони на восток. Всё на восток, быстро-быстро. Сперва по одиночке, затем рядами, а дальше целыми табунами. Они за несколько минут пробегали всё небо и скрывались где-то там за лесом. А за одним табуном вылетал из-за дела второй, третий. Вихрь развеял по небу их гривы, сотни копыт гремели по небесному помосту, а из-под тех копыт вылетали крупные холодные капли воды, вначале редкие, но чем дальше, тем всё чаще и чаще. Несколько этих капель упало Мирону на лицо, слегка высунувшись из-под оборога. Это были как бы нацеленные в него стрелы невидимого великана. Он встрепенулся. Он ясно почувствовал, что великан сердится на него, грозит ему чем-то. Своим шумом и свистом и стонами зывает на помощь какие-то страшные силы. Ветер ворвался под оборок, заворошился сена вокруг Мирона и даже вдохнул какую-то леденящий, холодный струёй мальчику за распахнутый ворот. От этого дуновения он весь задрожал, слегка отодвинулся от края борога, съёжился, глубже зарываясь в сено, но всё-таки не сводил глаз с запада. Ни хребта горы, ни дила уже не было видно. Великан, казалось, уже весь передвинулся по эту сторону дила и лёг грудью на подгорье. Но над дилом слышен был теперь непрестанный глухой грохот, будто там пересыпали огромные груды битого щебня. Великан перетаскивал через Дин своё здоровенное брюхо, полное беды и разорения, чтобы выевывать его содержимое на плодородные нивы и нежатые поля благодатного подгорья. Мирон весь дрожал. Он тёр ладонью свой разгорячённый лоб, словно старался сообразить, что тут происходит и к чему это приведёт. Глава 4. Постепенно картина изменилась. До сих пор только над делом ежеминутно мигали красные молнии, точно незримые руки перебрасывались там раскалёнными железными полосами. Но теперь вдруг потемнело. Небо затянуло густая завеса, и подо борогом стало почти совсем темно. Но в тот же миг чья-то сердитая рука разорвала завесу от одного края неба до другого и залила всю землю страшным ослепительным светом. и одновременно взревели, казалось, сотни громов, тысячи пушечных выстрелов, и затряслась земля. И Мирону показалось, что оборок с сеном и с обороженными от страха подскочил на сажение от земли и тут же снова стал на место, но вот-вот готов повалиться на бок. Рев был такой страшный, что Радичев и Пончужное будто забыли язык во рту, будто они мели. и не откликнулись обычным эхом. Должно быть, не могли издать такой мощный звук. Только дальние дилы, Попелевский и Бориславский, отозвались и загрохотали долгим грозным рокотом. Но за первым ударом тотчас последовал второй, третий. Молнии со всех сторон сбегались к середине неба, как раз к тому месту, под которым стоял оборок. Вихрь прижимал к земле хлеба, ломая ветви деревьев, ивавым прутём свистал возле оборога, и казалось, упирался сильными плечами в сено и оборожены, чтобы перевернуть оборок или хотя бы сорвать с него шапку. Во всей природе поднялась неслыханная сумятица: рёв, шум, треск, скрип. Мирон лежал на сене, Ничего не слыша, ничего не видя, и только таращил глаза, зажимая ладонями уши, и старался, старался что-то припомнить. Он не боялся смерти, и мысль, что молния может ударить в оборок, и убить его как-то не приходила ему на ум. Не пугали также ни рев бури, ни грохот грома, ни самый вид разбушевавшихся стихий, потому что все это не было для него ново, все это он видел не раз. Не боялся он и одиночества среди этой бешеной пляски природы. Он любил одиночество. И ему не впервой было находиться одному в дождь и грозу. А между тем что-то словно томило его. Какая-то тяжесть налегла на душу, подступала к горлу, душила точно насильно сдерживаемый кашель или подавленные слёзы. Мысли его усиленно работала. А образнее терзалась, пытаясь что-то припомнить, но безуспешно. Извивалась и напрягалась, как живой человек, придавленный камнем, а страх всё сильнее хватал его за сердце. Волосы на голове вставали дыбом, холодный пот покрывал репячий лоб. Что я должен был сделать? Что я должен был сделать? Бессознательно шептали его губы, между тем как ладони И за всех сил зажимали уши, чтобы их не оглушил бешеный рык грома и рёв бури. Только новая молния, распоровшая чревоть мы и гигантским зигзагом, прыгнувшая в радичев, тот же рассыпавшееся оглушительным звоном, словно безмерной высоты, высыпались ствозов железа на стеклянный ток. Только эта молния помогла его воображению Он вдруг понял, почему ему страшно, понял, что означает этот глухой рокот в туче более грозный и тяжкий, чем раскаты грома и рев бури, и что означает тот тонкий звон, который едва-едва доходил до его слуха сквозь общий беспорядочный шумо сатанелой природы, будто звон золотой мушки, запутавшейся в паутине. Это были голоса колоколов, которые били нас с полох, чтобы прогнать град, и которые сейчас по сравнению с гигантской музыкой природы звучали как тень коньедрымбы рядом с мощным оркестром. Мирон сразу же всё понял. Молнией ярко зарило перед ним широкие поля, покрытые уже почти созревшей рожью, колосистой пшеницей, овсом, клевером, луга, покрытые травами, и всё это прижимается К самой земле под отчаянными порывами ветра Сгибается, кланяется, умоляет, просит «Пощади нас! Пощади нас!» И его воображение уже видит, как страшный великан там, наверху, Злобно кривится, морщится, хохочет дьявольским хохотом, От которого дилы сотрясаются на своих вековечных основаниях. «Я оглушающе ревет, а-а-а! Вот я вас сейчас! Вот я вас сейчас!» Голоса церковных колоколов замирают в грохоте неизмеримых груд толченогого льда, которые горой надвигаются в той темно-серой тучи. «Нет, им не остановить великана!» Мир он чувствует ещё минута, ещё один удар грома и шлюзы откроются, и хлынет раковое чудовищный град, и застонет земля, и всё живое на ней повалится ниц, и вся красота и радость на ней рухнут, как раненая птица в болото. И его детское сердце останавливается, в голове шумит, в глазах мелькают огненные искры, и он, не помня себя, в припадке какой-то экзальтации, истерии, безумно протягивает обе руки за края борога и изо всех сил кричит «Не смей! Не смей! Здесь тебе не место!» Вместо ожидаемого страшного грома, который должен был явиться началом разрушения, слышен лишь глухой грохот сердитой борчания великана. "Не смей! Я говорил тебе не смей! Тут тебе не место!" кричит маленький Мирон, грозя кулаками небу. Ветер меж берегов реки свистит, визжит, завывает, словно сердится. "Нет, не пущу!" Не смей тут рассыпаться. Не пущу, кричит Миран как безумный. Над делом рок усиливается. Чудится, что громады разрушительной матери напирают, теснят великана, и что он сгибается и стонет под их тяжестью. Не смей сюда! Поворачивай назад, на дилы, на лесные чащи. Сюда я тебя не пущу, не перестаёт кричать Мирон. В тучи на этот раз уже не над дилами, а здесь, почти над головой Мирона, послышался страшный грохот и шум. Над дилом перелетали молнии. Туча всё раздувалась, становилась всё толще, нависала над землёй, тяжелела. казалось, на неё давит какая-то страшная тяжесть, и что-то с неслыханной силой поддерживает её снизу, но вот-вот отпустит, и тяжесть обрушится на землю и разрушит, и сотрёт в прах всё живое. Казалось, диковинные голоса пищали, скулили, визжали и ревели в туче, но решительного, ракового удара всё ещё не было. Не опущу! Не пущу, кричал Мирон. Напрасно грозишь. Я тебя не боюсь. Должен меня слушаться. Ты видишь, та сих пор я мог тебя сдержать и держу, и не пущу. Возвращайся обратно на горы, на Дилы, не смей тут рассыпаться. Мальчик поднялся на колени. Лицо его пылало, глаза горели. В висках, как молотками стучала кровь. Дыхание участилось, а в груди хрипело, как будто он сам двигал какую-то огромную тяжесть. Или боролся с кем-то невидимым в крайнем напряжении всех своих сил. Виск, шум, вопли в тучи стали ещё сильнее. Вот-вот она лопнет, вот-вот осуществится угроза великана. Даже ветер утих на мгновение. Молнии над делом погасли. Была минута страшного, тревожного напряжения всей природы. Все, что живет на земле, деревья, хлеба и травы, звери и люди стояли, дрожа и затаив дыхание. Звон колоколов на далекой колокольне слышался теперь ясно, но никак могучая победоносная сила — А лишь как похоронный плач по умершему. Но маленький мирон и теперь не сдался. Он чувствовал, что ослабеем сейчас, опустит руки, понизь голос, и в ближайшая минута принесёт опустошение и всему селу. А великан захохочет во всю свою огромную пасть и засыплет, погребёт, раздавит всё живое вокруг. Он чувствовал, что силы его слабеют, что руки и ноги его стали как лед, что грудь его сжимает что-то, и чья-то холодная рука, как клещами, стиснула ему горло. Но он безмерным напряжением воли еще раз поднял голову, погрозил тучей обоими кулаками и изо всей силы крикнул «В стороны! В стороны!» «На Радичев и на Панчев!» Чуждою, а здесь не смей ни на одну зёрнышко наниви, слышишь? И в этот миг, сразу как бы сняли тайную печать с природы, как бы отодвинули неведомый засов, как бы подняли щеколду, загрохотал гром, ослепили глаза молнии, которые, казалось, со всех концов света одновременно ударили в середину гродовой тучи. И туча там мгновенно раскололась на двое. И страшный ветер взревел и погнал одну её половину на Радичев, а другую на Панчужную, на два бора, что обрамляли село с юга и с севера. Ещё минута, и над Радичевом стал огромный плотный серый столб. Это обрушилось на лес градовая туча. Ещё минута, и из лесу послышался глухой стон, треск, скрип деревьев, хруст сломанных ветвей, и зелёным облаком понёс ветер над этим адом сбитые с деревьев листья. Маленький Верон затрясся. Что-то спазматически всхлипнуло у него в горле и сразу же отпустило. Силы его были исчерпаны. Он как неживой повалился на сено. Из глаз его брызнули слезы, а из груди вырвался непроизвольный смех. Ха — Ха-ха-ха-ха! Вот видишь, вот видишь, я сильнее тебя! Ты все-таки меня послушался, должен был послушаться, должен был пойти туда, куда я приказал. Ха-ха-ха-ха-ха! Подрёв ветра, стук града над лесом и шум дождя над оборогом, под частые, но с каждым разом всё более далёкие удары грома ещё слышен был некоторое время этот резкий, нистовый хохот обессиленного мальчика. Ещё не кончилась гроза. А он, с головой зарывшись в сено, впал в глубокий сон. Глава 5. Вечерело. Небо совсем уже расчистилось. Только далеко на востоке лежала ещё тёмная полоска тучи. Бурлила речка, полная до краёв тёмно-жёлтой мутной водой. Было холодно, и злишу веяло ледяным дыханием. Там насыпало града чуть не по колено. А много деревьев было вывернуто с корнем. а кучи града везде были смешаны со сбитыми листьями и обломанными ветками. Люди, еще бледные, после испытанной тревоги, ходили по полям, крестились и благодарили Бога, что градовая туча миновала их нивы. «Мирон! Мирон!» — звала мать Мирона, бродя по саду и глядя вокруг покрасневшими от слез глазами. она оббегала уже все хаты на селе, все сады и закоулки. Отец и остальные домашние, встревоженные тем, что ребёнок не вернулся до грозы, опасаясь, не побежал ли он в лес и не попал ли там под град, разбрелись по лесу, разыскивая Мирона. В доме было уныло. По углам затаилась глубокая тревога. Все соседи тоже были в беспокойстве. Одни сами пошли искать мальчика, другие стояли у перелазов и загонов, переговаривались между собой или успокаивали взволнованную мать Мирона. "Да не бойтесь, кума", говорила Василиха. "Не может того быть, чтоб он пошёл в лес. Утром ходил в панчужную", говорила мать. "Пришёл к обеду, поклевал чего-то как воробушку и убежал. Спрашиваю, куда идёшь? А он говорит: купаться". "Да, дети ходили на мельницу, и мой Андрюш ходил" Вот и я боюсь, не пошёл ли он с мельницы в Радичев? Да нет, кума. Андрюсь говорит, что с мельницы он вернулся домой. Да ведь дома-то никто его не видел. А вы не искали на гумне, под оборогом? Может, забился где-нибудь в сено и уснул. Да искали, хлопцы. По всему гумну искали, нету. А под оборогом? Кто его знает? Да и как бы он забрался под оборок? Там возле него и лестницы нет. «Опойдите-ка, кума, опойдите, хлопец как белка, много ли ему надо, чтобы взобраться на оборок? Ну-ка, поищите!» Миронова мать была молодая еще женщина, здоровая и энергичная. Ей не нужно было дважды повторять, в особенности, когда дело шло о ее любимом сыночке. Она так же, как Мирон, взобралась по оборожене под оборок и заглянула внутрь. «Нет». Ничего не видно, сказала она не то самой себе, не то Василихе, стоявшей за плетнём у себя в саду. И хотела уже спуститься вниз, когда что-то словно толкнуло её в забраться на самый сток и поглядеть поближе. Взобралась, и тут же увидала Мирона, который спал, зарывшись в сено, так что издали его совсем нельзя было заметить. Мать даже перекрестилась. Потом села возле сонного мальчика, слегка отгребла от его головы сена и стала всматриваться в разрумянившееся лицо ребёнка. В это время Мирон открыл глаза и увидел мать. "Это вы, мама?" спросил он. "Я, сынок. А долго я спал? Уже солнышко заходит. М- так это мне приснилось. Что, сынок? Что над делом стоял великан, чёрный и страшный, а после начал вылезать из-за деил и хотел засыпать градом всё наше село и сердился страшно. Это сынок, вправду туча была, вправду. И засыпала поля градом? Нет, сынок. Бог миловал. Перегнала градовую тучу, разорвала её надвое. Одна часть пролилась над ратьчевым, а другая над панчужной. Такой беды в лесу натворилось, что глядеть страшно. Если бы это не дай бог выпало на поля, выбило бы всё под корень. Мирон улыбнулся какой-то странной улыбкой. "Это я сделал, мама", сказал он. Мать взглянула на него удивлёнными глазами. "Ты, сынок, что такое ты сделал?" "Я не пустил град на нивы". Мать как-то невесело улыбнулась. Но как ты это сделал? Я боролся с этим великаном». «С каким великаном?» «А с тем, что тащил из-за дела градовую тучу. Я его остановил. Я накричал на него. Он здорово сердился, но не мог меня побороть». Мать усмехнулась снова и повеселела. «Да это тебе снилось, сынок». «И я так думал, мама, что снилось. Но если и вправду была градовая туча...» И если вправду град пошел на лес, так это мне не снилось. Глядите, я весь мокрый, так устал. И руки мокрые, совсем потому, что я их выставил под дождь. Зачем, сынок? А если бы я спрятал хоть одну, он бы меня осилил. Мать снова улыбнулась, но в глазах ее заблестели слезы. Она прижала губы к олбу Мирона и почувствовала жар. Потом поцеловала мальчика и сказала: "Хорошо, сынок, хорошо. Но никому не говори об этом. И отцу не говори. Почему? А то отец бронится будет. Я не хочу, чтобы тадка бронился. А ты больше никогда в такую пору не выходи из дома. Почему? Нехорошо малым детям быть одним среди таких страхов. Да я не боялся, мама. Ладно, ладно. Но ты мог бы перепугаться и умереть с испуга. И тогда мама плакала бы по тебе. — Не надо, чтобы вы плакали! — Ну, а теперь идем домой. — Там, верно, отец уже из лесу вернулся. — А зачем татка в лес ходил? — Тебя искать. — Вот, а я и не знал, а я сплю тут, как в люльке. А все-таки хорошо, что я был сегодня под оборогом. Если бы не я, град бы все поля побил. Мать снова поглядела на сына долгим взглядом. В глазах её мелькнула тревога. Она боялась за здоровье своего сына, но вместе с тем над ней души заклубился какой-то суеверный страх. А вдруг он на самом деле у мальчика какая-то особенная натура, а вдруг он связан с какими-то сверхъестественными силами? Не раз уж в разговорах с ней он ронял такие слова, что она и удивлялась, и ужасалась. И теперь опять. Не уж-то в словах его не болезнь, не лихорадка, а какая-то таинственная, высшая, недоступная ей правда. Она прижала мирон к себе, перекрестила его и целою горячелоб Сказала ещё раз: "Хорошо, сынок, хорошо. Но помни. Не говори об этом никому". "Почему, мама? А то все будут над тобой смеяться, и тогда твоя мама тоже будет плакать". "Нет, мама, не надо, чтобы вы плакали. Не скажу об этом никому". И в каком-то чудесном праздничном настроении Оба, сперва мальчик, а за ним мать спустились с соборога и молча пошли домой. Львов, январь 1905 года.